Но никто не пожелал снять тягостное бремя с его сердца. Неужели они и в самом деле так сильно напуганы и верят, что некто более могущественный предрешил его судьбу и близится конец его царствования? Рот Волтасара вдруг приоткрылся, и лицо царя исказилось гнемасой смеха, судорожного, неестественного смеха. Так он выразил своё презрение к тем, у кого не нашлось для него слов ободрения. Кто отвернулся от царя в страшный час? Великий царь наклонился и сам поднял с пола золотую чашу о двух ручках, он поставил её на стол и велел снова наполнить вином. Когда чаша скатилась на пол, в неё попала кровавая роза. В тотчас царь приказал залить розу вином, белым и густым сирийским вином. Багрянец лепестков просвечивал сквозь золотистый нектар, багрянец лепестков ласкал губы тянущие вино. Выпив, царь снова приказал налить, и опорожнил чашу. Пил он, за одно с ним пили халдейские вильможи. Он пил и пил, не делая передышки пока голова его не прокинулась на спинку золоченого кресла. Мутными глазами отыскал он лицо иерусалимского пророка. Тот стоял поодаль и ждал, когда царь отпустит его. Валтасар в изнеможении мотнул головой и, собрав остаток сил, закричал «В пур-пур облачите его! Золотую цепь ему на грудь и возгласите по всей стране!» «Отныне он, третий муж в державе нашей, щедро награждает Волтасар те, кто верно служит ему!» Первый советник приблизился к захмелевшему владыке и напомнил, что третьим мужем в государстве уже объявлен великий верховный военачальник Набусардар, так что не гоже царю отрекаться от своих слов. Но Волтасар упорно твердил свое «всё». В пурпуре облачите, золотую цепь на грудь ему и возгласите по всей стране, что отныне он третий муж в державе нашей. Даниил осмелился приблизиться к возвышению, на котором стояло кресло царя, и скромно отказался: "Я ничего не прошу, государь, ни пурпурной мантии, ни золотой цепи, ни почести, ни славы". «Ты пренебрегаешь царскими дарами?» — удивленно проговорил Волтасар. «Нет, государь!» — кротко ответствовал измученный долгим значением старец. «Но дорогие платья, злато и слава, равно как и бренная плоть, траве подобны. А почести цветку полевому трава высохнет, облетят лепестки, когда дыханию смерти коснется цветка». Всё суета сует и томление духа Волтерсар смутно различал фигуру пророка и не внимал его речам бессмысленно повторяя заплетающимся языком только то, что случайно уловил его слух лепестки облетят трава высохнет да лепестки облетят трава высохнет когда коснётся её дыхание смерти подтвердил Даниил. Неожиданно царь услыхал его голос и вновь закричал: "В пурпурную мантию его, золотую цепь повесить на грудь ему, а мне вина. И всем вели можем мы им подать вина". Гости ушли жали в палалку, но слуги послушно наполнили звонкие чаши и скрестящим свином В день праздника сбора плодов, праздника победы над Киром, измученные долгой войной жители Вавилона с восходом солнца ждали сигнала горнов, чтобы начать пиршество в домах, садах и на улицах. С первым глотком вина в дворцовой зале, а тысячи колонн, Валтасар повелел и народу веселиться и пировать. И с первыми фанфарами в городе Мордука поднялось всеобщее ликование. Бочки с вином, пивом, ячменной и финиковой водкой выкатывали люди на улице, разводили костры, жарили на вертелах целые туши. В громадных котлах булькала чечевица, запах пряностей щекотал обоняние. На деревянных досках благоухали нарезанный лук и чесночные дольки. В глиняных мисках замешивалась мёрса из любимных лакомств детей, приготовленная из мёда и сала. Прямо под ногами у прохожих стояли доверху наполненные фруктами корзины. Танцующих хороводы девушек мелькали повсюду, их шеи украшали тонкие ожерелья, над щиколками позвянивали дикие браслеты с бубенцами, согнутыми пальцами и ладонями девушки били в белые тамбурины.